Глава, двадцать седьмая. Егор. «Рада, твой бывший муж в больнице. Решил поставить ее в известность. Бессмысленно скрывать. Лучше пусть от меня узнает, чему тырок позвонит и расплачется, начнет на жалость давить. Как? Женя? В больнице? Что случилось?» Голос срывается от волнения. Вот спрашивается, чего так испугалась? Драка в обезьяннике, как я понял — Твой бывший муж задирался, за что и получил. «Его избили в полицейском участке? Что он там делал? Почему тебе позвонили?» Подозрительно смотрит на меня. Мля. Евгений был в стельку пьян. В таком состоянии его бы не пустили ни в поезд, ни в автобус. Первый патруль принял бы его, и еще неизвестно, что на твоего бывшего мужа повесили бы. Я позвонил знакомому и попросил подержать его пару дней. Завтра собирался отправить в Москву. Раду мои слова не успокаивают. Она нервничает. «Он ведь уже должен был протрезветь. Женя никогда бы не стал первым лезть в драку, он трусливый». Застеснялась, будто призналась в страшном грехе. Можно подумать, удивила. Только трусы самоотверждаются за счет женщины, а ее бывший муж из этой породы. Страх — нормальное чувство. Каждый здравомыслящий человек его испытывает. Но кого-то страх заставляет заползать под лавку — а кого-то мотивирует к действию, заставляет рваться в бой. Тут важна сила духа, характер. Если в тебе есть сильный дух, ты не трус. Если его нет, ты будешь воевать с женщинами и детьми, прятаться за их спинами». «Мне нужно в больницу», — Рада помотала расстроенно головой. «Понятно, что ехать ей никуда не хочется». «Позвоню Луня. «Рада, я съезжу и тебе позвоню». «Нет, так нельзя». «Нельзя напиваться и заваливаться пьяным к бывшей жене. Прекрати с ним возиться, не отстанет». Мне приблизительно понятен был характер Евгения. Он приехал не потому, что заразился страшной болезнью и переживает за бывшую жену. Он надеялся помириться. А что лучше всего? Надавить на жалость? Меня такой расклад не устраивает. Отводить его раз и навсегда и жестко заняться своим разводом. «Егор, его родители во всем меня обвинят. Я заметил, что когда Рада волнуется, начинает растирать лоб. «В чем обвинят? Ты его напоила, избила. Занимайся своим сыном и не беспокойся о взрослом мужике». Мне не нравилось, что она тревожится из-за этого недоумка. «Ты ему или его родителям что-нибудь должна?» «Нет, но чисто по-человечески...» «У меня сложилось впечатление, что ты не очень рада была его видеть». Перебиваю ее. «Я ошибся?» — мотает головой. Ты хочешь, чтобы он стал давить на жалость, использовал эту ситуацию в своих целях? Голос звучит жестко, потому что злюсь. Вечно какие-то проблемы, палки в колёсах. Элементарная вещь. Отправить утырка в Москву, а все пошло через одно место. Садись в машину. открывая брелоком двери. Медицинскую помощь ему уже оказали, обойдется без твоей заботы. Могу передать от тебя привет и пожелание скорейшего выздоровления. До ее дома мы доезжаем за пять минут. Рада не выглядит расстроенной или обиженной из-за того, что я не пустил ее проведать бывшего мужа. Она даже не интересуется адресом больницы. Возможно, что еще спросит. Вообще складывается впечатление, что она пёрла на себе неподъемный груз, и некому было сказать ей «Остановись». Стоило проявить немного твердости, и она перестала рваться в больницу к бывшему мужу, но ситуацию, понятно, что не отпустила. «Егор, ты ведь позвонишь?» покидая салон автомобиля. Держи меня в курсе. Я позвоню. Жду, когда она войдет в подъезд. Через три минуты набираю. Алло, ты вошла в квартиру? Да, что-то случилось? Хотел убедиться, что с тобой все хорошо. Закон нам бы запретил старые неохраняемые подъезды. Егор, я просила тебя из больницы позвонить и рассказать о состоянии Жени. Позвоню. Сбрасываю вызов и направляюсь проведать утырка. Я теперь часто собираюсь звонить. Дел полно, а приходится заниматься бывшим мужем Рады. Влад ничего мне не сообщил о его состоянии, но я готов заплатить врачу, чтобы его скорее выписали. Пусть дома в Москве лечится. Нашел нужное отделение дежурившего травматолога, который поведал мне о состоянии больного. Черепно-мозговая травма, перелом ребра и челюсти — множественные побои. Жить будет». Нарвался мужик. Голова у него с похмелья болела. Как оказалось, он угрожал задержанным заразить их ВИЧ, если они будут шуметь. Вот ему и надавали. Точнее, потихоньку напинали ногами. Дежурные не слышали, что у них драка. «Проведать можно?» «Он спит сейчас. Мы его на обезболивающих подержим дня три. Утром приходите». Я заглянул в палату перед уходом. Разукрасили его здорово, хотя это и мои нравоучения могли быть. Я ведь его лицом об панель приложил. Плохо, что ему дней десять придется провести в больнице. Рада начнет мотаться сюда с передачами. Спустившись на стоянку, сел в машину и позвонил Ради. Да, Егор. Только вышел из больницы. Нормально все с твоим бывшим. Полежит несколько дней в больнице и поедет домой. Я сам ему такси закажу. «Надо узнать у Влада, где телефон Евгения. Начнёт ведь ради звонить и ныть». «Егор, точно всё в порядке? Почему его в больницу забрали?» «Рада, ты же видела меня после боя. Приблизительно так выглядит твой муж. Кто-то способен после драки сесть за руль, пойти на работу или начать готовиться к новому этапу соревнований, а кому-то надо отлежаться, поплакаться, хотят, чтобы их пожалели». «Почему его избили?» Как правило, добропорядочных граждан в обезьянник не сажают. Малейшей провокации достаточно, чтобы случилось несчастье. Евгений с Бодуна не разобрался, где находится, и попытался командовать. Понятно. Спасибо большое, Егор. Формальные слова, которые неприятно слышать. Они выстраиваются между нами, будто стена. Завтра на работе поблагодаришь. Говорю и сбрасываю вызов. Пусть Рада думает, как будет благодарить. «Я еду в банк. Квартира — это дом, где хочется почувствовать тепло и уют, где ты можешь собраться за одним столом с семьей или друзьями. Настоящей дружной семьи я никогда не знал. С друзьями давно не собирались вместе. Находиться одному в огромной пятикомнатной квартире — тошно. Я уже привык ночевать в кабинете. Не надо настраиваться на работу, не надо стелить постели, готовить завтрак, не надо садиться за руль и ехать на работу». Сидя за столом и просматривая отчеты, я постоянно порывался взять телефон и позвонить Раде, ну или хотя бы написать. Не стоит ее торопить. Нужно наступать, но атаковать не сразу, а постепенно отвоевывать территорию. У меня скулы сводило, стоило представить, что вся она скоро станет моей. Утром Рада появилась ровно в девять, строго поздоровалась, водрузила на носочки и включила компьютер. Я все время стоял в дверях и наблюдал за ней. Мое присутствие ее нервировало, но она старалась не показывать виду. Егор Борисович, вам сварить кофе? Нет, я уже пил. Я жду, когда ты начнешь меня благодарить.